На следующий день у меня был официальный выходной. Но у женщины в фиолетовой юбке день был рабочий, а потому и я решила отправиться на работу. Она села на тот же автобус, что и вчера, и на работу явилась точно в то же время. Я чуть было не последовала ее примеру, но в последний момент опомнилась и убрала пропуск на место. Прийти-то я пришла, а вот работать совершенно не хотелось. Да и вообще у меня же выходной. Никто и не рассчитывал, что я выйду на работу. Зачем же я тогда приехала? Конечно же, чтобы тайком понаблюдать за работой женщины в фиолетовой юбке. Ну и, само собой, я намеревалась при первой же возможности с ней познакомиться. Однако, войдя в раздевалку, я тут же осознала, что совершила серьезную ошибку. Я забыла принести униформу. И как только умудрилась... А ведь без формы меня просто не пустят на этаж... Вчера я по привычке забрала весь комплект домой, а сегодня утром постирала и развесила на балконе на просушку. Надо же было так и простоволоситься. В личной одежде мне тут делать нечего, а чтобы попросить запасной комплект, придется поговорить с кем-нибудь из администрации. А если вскроется, что я явилась в свой официальный выходной, меня тут же отправят домой. Я так и не поняла, зачем вообще приехала, но так как времени прошло совсем немного, я села на автобус и просто уехала обратно». По пути домой я подумала, что проездной очень удобная вообще штука. Дома я какое-то время посмотрела телевизор, а потом отправилась спать. Когда я проснулась, за окном уже начало темнеть. Довольно долго я просто бездельничала, но наконец заставила себя выйти из дома, когда уже приближалось время закрытия магазинов. В торговом квартале я заглянула в овощной магазин, потом в аптеку и в магазин товаров по 100 йен. В бар Тацуми я заходить не стала, воспользовавшись торговым автоматом у входа. В самом конце я заглянула в дешевую столовую и пока сравнивала два обеда, продававшиеся со скидкой, не понимая, какой взять, случайно увидела женщину в фиолетовой юбке. Вот уж не думала, что увижу ее в такое время в таком месте». Насколько я помню, сегодня в подготовке нуждались лишь около трети номеров, так что я думала, что она давно должна была закончить работу и вернуться домой. От женщины в фиолетовой юбке меня отделяло около десяти метров. Шагая по направлению ко мне, она, казалось, выглядела несколько иначе, чем обычно. Сейчас в ее походке не было той ритмичности и скорости, какие обычно ощущаются, когда она идет по торговому кварталу. Сначала я думала, что дело в том, что на улицах было совсем мало народу, но даже если так, шла она непривычно медленно. Неужто на третий день работы Цукада ее совсем загоняла? Чем ближе она подходила, тем лучше было видно ее лицо, и я заметила, что взгляд ее расфокусирован, а щеки обвисли. Что же случилось? Что такого могло произойти за один день? Вспомнив свои утренние действия, Я испытала приступ сожаления. Но вот зачем я просто включила телевизор и улеглась в кровать? Почему не поехала обратно на работу? Я должна была взять форму, сложить ее, пусть и не просохшую, в сумку и вернуться назад. Проездной у меня есть, так что мне следовало без всяких сомнений просто взять и поехать обратно. Женщина в фиолетовой юбке временами шаталась из стороны в сторону. Возможно, если кто-нибудь сейчас решит с ней столкнуться, она с легкостью отлетит в сторону». Вот такая мысль на миг пронеслась в голове. Само собой, никто это проверять и не думал. Женщина медленно прошагала мимо меня и все так же, пошатываясь, побрела к себе домой. После того, как женщина ушла, стоявший рядом со мной покупатель обратился к хозяину магазина. «Что-то ее шатает. Может, ей плохо?» Хозяин, бросив взгляд на удаляющуюся фигуру прохожей, ответил – Но она хотя бы идет сама, значит, не так уж все ужасно. Ни один из них не узнал в шатающейся прохожей ту самую женщину в фиолетовой юбке.